папа Земин и его ребята. В 14-ю антарктическую экспедицию в Санногусеничном поезде из Мирного на Восток шли несколько французских учёных. С их лёгкой руки начальника поезда Евгения Александровича Земина стали называть папа Земин. Знаете, что такое счастье трудных дорог? это когда они остаются позади. Так сказал папа Земин, и я с ним согласен. Уж кого кого, о человека, не видевшего других дорог, кроме трудных, литературной красотию не растрогаешь. Чего мы только не сочиняем, где только не заставляем своих персонажей находить счастье. Один автор дописался до того, что его герой обрёл счастье в бою не после боя, когда осмыслил всё прошедшее, а именно в бою. Быть может, в кино такое и бывает, но любой фронтовик сразу скажет, что это липа. А другой герой задыхался от счастья, когда до вершины горы остались последние и, между прочим, самые трудные метры. Да ведь он задыхался от усталости, это и ребёнку ясно подлинное без всяких скидок счастье в победе. В победе над врагом, над трудной дорогой, над самим собой. Счастье столь исключительное в жизни человека, эмоциональное состояние, что слово это нужно беречь. Полярники люди меньше всего на свете склонные к восторгам. И всё же беру на себя смелость сказать. В тот момент, когда папа Земин и его ребята пришли на восток, Они были счастливы. Самолётами на станцию Восток можно доставить лишь часть грузов. Важнейшие из них горючее для дизельной электростанции, громоздкое оборудование перебросить по воздуху возможности пока нет. Поэтому один раз в год из Мирного на Восток отправляется санный гусеничный поезд. Это полторы тысячи километров в один конец. Полтора месяца дороги без дороги. По снежной целине и застругам. Мимо бездонных трещин. Большая часть пути идет по ледяному куполу Антарктиды. На высоте три с половиной тысячи метров над уровнем моря. Когда ко всем прелестям похода прибавляется кислородное голодание. Медленно ползут по Антарктиде гегачи, волоча за собой многотонные сани. В первой части пути они по узкому коридору преодолевают зону трещин, глубина которых до конца географии. Затем начинается зона остроконечных застругов, напоминающих с высоты полёта застывшие морские волны. Это зона бич божий, кромешный ад. Обдутый сильными стоковыми ветрами Двухметровые заструги приобретают твёрдость гранита, и тягач идёт по ним как по противотанковым надолбам. Переваливается со страшным грохотом, падает вниз и сотрясается, как в десятибальный шторм на море. Водители швыряет из стороны в сторону, они разбиваются до крови и за всех сил держится за рычаги. Итак, 250 км Кончается заструги, начинается рыхлый и сыпучий, как песок снег. Тягачи проваливаются, садятся на днище, водители выходят из кабин, крепят буксирные тросы, отцепляют сани и вытаскивают беспомощные машины. А через полчаса всё повторяется сначала. На этом участке пути хорошо, если пройдёшь за сутки 10-15 км. Часто бывает и меньше. В пургу движение останавливается. Идти вперед невозможно. Нет видимости. Собьешься с колеи, попадешь в глубокий снег и застрянешь, как муха в липучке. Бывает, что пурга продолжается много дней. И все эти дни тягачи стоят, занесенные снегом. А непрерывные ежедневные ремонты... Вы знаете, что это такое? Вы знаете, что это такое? вколотить кувалдой в гусеницы выпавшие пальцы в антарктический мороз на высоте трех с половиной километров, когда легкие никак не могут насытиться жидким разбавленным воздухом. Полтора месяца идет поезд к востоку. На его пути нет ничего, кроме снежной пустыни и двух безлюдных законсервированных станций. Полтора месяца работы – До 7-го, 70-го пота, без бани, без отдыха, в кают-компании с её скромными развлечениями. Полтора месяца самого тяжёлого труда, выпадающего на долю человека в Антарктиде. Вот что такое Санный гусеничный поезд. Это в один конец к Востоку. Обратный идти легче, без груза, и всё-таки домой, в мирный Хотя год назад обратный путь с Востока едва не закончился трагически. Участников этого похода, многие из которых мы через несколько минут будем обнимать, спасли лишь поистину непостижимое мужество механиков-водителей, несгибаемая воля Земина и щедрый подарок Ивана Тимофеевича Зырянова. Об этом походе который навсегда войдёт в историю освоения Антарктиды, речь ещё впереди. Поезд приближался, мы уже явственно слышали рёв тягачей. Весь коллектив Востока вышел на окраину станции. Я пишу эти строки и по телу бегают мурашки. Вспоминаю, каким непривычно лихорадочным волнением все мы были охвачены. Среди нас не было сентиментальных людей, полярники, народ ироничный, но даже Василий Семенович Сидоров, и тот не мог в эти минуты произнести ни единого слова. Ведь то, что сделали эти люди, то, что они перенесли за время похода, даже в глазах самых бывалых полярников, подлинный героизм. Не сенсационный, единственный в своем роде героизм-одиночки, а обыкновенный, который не отражает телевидение, которому далеко не всегда уделяет 2-3 строчки газеты, из-за которой не награждают почти никто из походников не имеет ордена. Только несколько десятков, ну, 100-200 человек знают, кто они такие, папа Земин и его ребята. Мы палили из ракет, видели, как из люков высовывается и нисты вымашут руками водители, а когда тягачи остановились и восточники бросились обнимать своих дорогих гостей, нервы у многих не выдержали. Василий Сидоров вручил Земину хлеб-соль, и оба не стыдились своих слёз. Мокрыми были лица у водителей, у встречающих, мокрыми от настоящих мужских слез, слез гордости и счастья. Заросшие в разорванных и замасленных куртках, да нельзя худые, безмерно уставшие, безмерно счастливые походники. Помните встречу на Востоке? 17 января 1970 года. Полтора месяца вышли по Антарктиде. Вы знали, что вся экспедиция следит за каждым вашим шагом. Поезд Земина находится с этой сводки начальник экспедиции Владислав Иосифович Гербович начинал ежедневное диспетчерское совещание. Поезд Земина в 500х, в 200х, в 40 км от Востока. Вы были не одиноки, рядом с вами связанной невидимой эфирной нитью, находились все полярники Антарктиды, от станции Беллинсгаузена до Мирного. И вот вы пришли, чтобы дать Востоку тепло и жизнь еще на один год. Вы отдали по ходу все силы, но мгновение встречи искупили долгие недели дороги, труднее которой на сегодняшний день на нашей планете нет. Разорванный на куски и посыпанный солью хлеб был тут же съеден. Дорогих гостей повели в кают-компанию, и как вы думаете, что происходило потом? Долгие разговоры, торжественный обед, и мысли таких ни у кого не было. Баня, только баня. Уже через считанные минуты после встречи Родись Пётр Иванович Матюхов и механик-водитель Андрей Селезнёв, успевшие раздеться первыми, ворвались в нашу крохотную баньку. Сдирайте кожу в темпе, с нетерпением взывали остальные, предвкушая сказочное удовольствие. Дима Марценюк открыл салон стрижка с красным методом. Парлеву Франсэ, вежливо спрашивал сидящий в одном белье клиент. Аля Жерар Филипп. Парлеву, парлеву ворчал Дима, спугавшийся быстратой орудою машинки. Будешь, аля, трогладит. По намеченному Сидоровым плану, походники должны были отдохнуть, а потом принять участие в банкете, даваемом в их честь коллективом станции. Однако среди хозяев и гостей оказалось много старых друзей. Пошли воспоминания, обмен тысячу новостей, какой там может быть отдых. В центре внимания походников оказался Тимофеич, к которому походники относились с особенной любовью, сознавали, что во многом обязаны ему жизнью. «В самых общих словах я слышал об этой истории». И когда в ожидании обеда мы уселись за стол, попросил Евгений Александрович Земина рассказать о ней поподробнее. А что история поучительная, согласился Земин. Здесь находится несколько участников того похода. Если что-нибудь забуду, добавят. Расскажем, ребятки. Начинай, папа, кивнул механик-водитель Виктор Сахаров. Выручим Как вы знаете, начал Зимин уходить в поход на восток нужно в первых числах декабря, чтобы возвратиться в мирный до мартовских морозов. Хочешь жить, уважай Антарктиду. Путешествуй по ней полярным летом. Мои ребятки любят жизнь не меньше всех других и законы антарктические уважают. «Но обстоятельства сложились так, что год назад мы вышли из мирного лишь 19 января. Понимали, что на обратном пути хлебнем горе по уши. Но разве кто-нибудь отказывался от похода? Праздновал труса?» «Никто не отказывался, папа», — подтвердил механик-водитель Александр Нинахов. «Никто и не праздновал. До Востока дошли нормально». «К концу февраля», — продолжил Зимин, — «отдохнули немножко, оставили на станции французских глицеологов и отправились домой, в Мирный». И как раз началась такая тропическая жара, что хоть рубашку снимай и загорай, 60 градусов ниже нуля. «Тимофеич, приступим к обеду, первый тост за тебя». Выручил ты нас, подарил 10 бочек отличного топлива. От своих дядилей оторвал, щедрой душа. Наше топливо оказалось некудышным. Слишком быстро густело, не годилось оно для работы в мартовские морозы. Да поздновато двинулись мы в обратный путь. И вот что происходило на обратном пути. Через несколько суток Морозы достигли минус 72 градуса. Такая температура для Востока вообще нормальная. Вроде 36,6 для человека. Но в эти дни инструкции запрещено работать на свежем воздухе более 15-20 минут подряд. Походники же работали не считая часов, почти круглые сутки и не в тёплых кабинах, а именно на свежем воздухе. Только на разогрев моторов и нора суходило по 12 часов. Я так и не смог подобрать сравнение к этой работе, убеждён, что это не преувеличение. Никогда и нигде природа так не испытывала человека на прочность. Шли ночью, вспоминал Земин. А днём когда температура градусов на 5-6 выше останавливались, чтобы немного передохнуть и в тепле запустить моторы. Если бы не твои бочки Тимофеевич, не сдвинулись бы с места. Наше топливо мотор не брал. На 185-м километре Антарктида подкинул нам ещё один подарочек. Засвистел ветер, выдиший из кабины режет как бритвой а выйти пришлось всем стихийное бедствие выхлопная труба одного тягача перегрелась порывом ветра подхватила искры и сыпанула на балок тот вспыхнул а внутри баллоны с газом ребята рванулись спасать имущество но я не разрешил в любое мгновение балок мог взлететь в воздух решились мы запасной радиостанции и почти всех запасных частей. Сгорели и личные вещи. К счастью, успели сбросить с крыши болка, ящики и мешки с продовольствием. Да и тягач отвели в сторону. Зато каким фейерверком полюбовались. Улыбнулся механик-водитель Юрий Копылов. Взорвался ящик с ракетами и бак с соляркой. Разъяснил Виктор Сахаров, Зрелище как в день победы. Ог горящий соляр разлетался словно пущенные из огнемёта. Жарки на камеру в балке сгорела, вздохнул Нинахов. Какие бесценные кадры пропали для мирового киноискусства. Салют в Антарктиде в честь 8 марта. Ну, положим тогда это зрелище вызвало другие эмоции, заметил Зимин. Однако через восемнадцать дней добрались до Комсомольской. Как раз твоего горючего, Тимофеич, хватило. Здесь у нас было запасено еще двадцать девять бочек. Поползли дальше. Люди те держались, а вот техника начала сдавать. Тягачи у нас отличные, все иностранные полярники заведуют. Но мороз-то лютый. Не вам, восточникам, рассказывать, что при таком космическом холоде металл становится хрупким, как стекло. Стальные водилы не выдерживали грузы пустых саней, лопались. С гусениц летели пальцы, разрывались маслопроводы, выходили из строя фрикционы. А каково при минус 70 лежать на снегу под мотором? Все поморозились, руки, лица потрескались, покрылись корками. В рукавицах с металлом не очень-то поработаешь, а голые ладони отрывали от стали без кожи. Ребятки, не забудьте про наши ремонты в том походе. Не забудем, папа, заверил Виктор Сахаров. Особенно, как главные фрикционы перебирали, Попробуй просунь под тягачи тяжеловесы, Саньку не нахало. Лес всегда наш Илья Муромец в миниатюре, Васёк Соболев. Васёк раздевался до кожаной куртки, припомнил штормн поезда Николай Морозов и перебирал фрикционы. Хватит, Васёк, погрейся, кричат ему они. А он: "Разогреешься, потом быстрее замёрзнешь" и часами работал, пока не заканчивал ремонт. В одной куртке работал, в то время как мы вообще одежду не снимали даже на камбузе. «Мы назвали свой камбуз «Ресторан-сосулька»,» — улыбнулся Нинахов. «Интересно, что бы сказал санитарный врач, если бы увидел Колю Дыняка не в белом халате, а в шубе и меховых руховицах? Бывало, сунешь ложку в рот — и стараешься отдрать без крови. Да. Метал стал хрупким, как стекло, но люди твёрдыми, как железо. Они подшучивали над своими трудностями. Им в голову не приходило, что перенесённого ими в этом походе не испытал ни один человек на земле. Потом мне рассказывали, что на этих чуть не вдвое похудевших ребятах живого места не осталось так они были изранены чудовищными холодами при которых доселе человек не работал и никто из них не сдался ни разу не пожаловался на смертельную усталость не только потому что это было бессмысленно но и потому что пятидесятилетний Земин уставая больше всех Всем своим существом излучал непреклонную волю. И походники готовы были на любые муки, лишь бы не уронить себя в глазах папы Земина. Они знали, что на фронте он много раз под огнём фашистов вытаскивал с поля боя подбитые танки. Так неужели не доведёт до мирного Исколеченные Антарктидой тигачи доведёт. С грехом пополам дотянули до станции Восток-1, продолжил Земин. Это уже считайте половины пути до Мирново. Но облегчения не почувствовали. Во-первых, вновь задул ветер до 15 м/с, а во-вторых, запасённый в районе станции топливо оказалось при скверном как мёд засахаренный. Что делать? Бросать часть машин и на остальных рвануть в Мирный можно. Никто бы нас за это не осудил, кроме вас, восточников. Не будет в Мирном достаточного числа тягачей, сорвётся следующий поход на Восток. Значит, пришлось бы закрывать станцию. Поэтому решили до последней возможности тянуть машины к Мирному технологию разработали такую. Палками и лопатами черпали из бочек топлива, которое превратилось в киселеобразную массу, накладывали в вёдра и доводили на кострах до жидкого состояния. Потом насосами закачивали в бак и бежали заводить мотор, пока топливо не замерзало. И так каждый день. За 250 км до Мирного Пурга за пургой. Даже харьковчанка и та скрылась под снегом. Простояли дней десять, не высовывая носа. Для многих эти дни были чуть ли не самыми тяжелыми. Только вышли, снова замело. Последние сто километров шли в слепую, в сплошную пургу. Пережидать уже не было ни сил, ни терпения. Машины теряли колею. Приходилось выходить из кабин, ощупью искать след и выручать товарищей. Только у зоны трещин простояли до появления видимости, ведь в глубине одной из них навеки покоится со своим трактором Анатолий Щеглов, наш товарищ, светлы ему память. Вот и всё. Через 2 месяца к 1 мая доплелись на честном слове до мирного прокопчённые, обмороженные, грязные до невозможности. По сравнению с тогдашним нашим видом сегодня мы как джентльмены, лорды перед королевским приёмом. Отдохнули, подглячились и стали готовиться к новому походу. На востоке спиртное идёт плохо из-за кислородного голодания. Даже первосортный коньяк, от которого на большой земле Никто бы не отказался. В нашей кают-компании не пользовался столь заслуженным вниманием. Но сегодня выпили все, в том числе самые убеждённые трезвенники. Понемножку, но все. Пили за походников, железных людей, никогда не покидающих друга в беде. За Тимофеичи, за нерушимую полярную дружбу. А в заключение прозвучал такой тост: Есть два Евгения Земина. Они не родственники, даже не знакомы. Просто тёзки и однофамильцы. Один симпатичный юноша, знаменитый на всю страну. Он превосходно играет в хоккей, и о нём чуть ли не каждый день можно прочесть в газетах. Другой Евгений Земин, бывший майор-танкист, закончивший войну с пятью боевыми орденами. Прошел 20 тысяч километров по Антарктиде, больше, чем любой другой полярник мира. Шесть раз он пересекал Ледовый континент, ведя за своей флагманской харьковчанкой санно-гусеничные поезда. Этого Евгения Зимина, героя без золотой звезды на груди, знают лишь полярники и специалисты. «Так выпьем же за папу Зимина» и за то, чтобы слава распределялась по праву. И мы выпили. А потом долго сидели до глубокой ночи. И бойцы вспоминали минувшие дни. Вот фамилии 11 участников, ставшего легендарным в Антарктиде санно-гусеничного похода в марте-апреле 1969 года. Земин Евгений Александрович, начальник поезда. Копылов Юрий, инженер-механик. Нинахов Александр, механик-водитель. Сахаров Виктор, механик-водитель. Соболев Василий, механик-водитель. Семёнов Виктор, механик-водитель. Пальчиков Юрий, механик-водитель. Морозов Николай, штурман. Жомов Борис, радист. Деняк Николай, повар. Борисов Анатолий, врач-хирург.